Мы вернёмся и тогда уже решим насчёт тебя. Справишься здесь, войдёшь в отряд, а нет, так и останешься местным бысяком. Это моё последнее слово. Понял? Да, ответил парень и направился к мальчишкам, которые с восторгом разглядывали наш отряд. Действительно, было на что посмотреть. 10 молодых, крепких парней на полукровных конях двухлетках гнедой масти.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 и по пол сотни болтов к каждому. Три шашки, пять сабель и пять мечей. Всё дорого, с учётом того, что брали лучшие образцы, и цены взлетели. Дальше доспехи. 13 мелкого плетения кольчуг с чёлками и круглые степные шлемы с тканевой оторочкой. Вроде и не брали больше ничего. Припасы только одежду, сапоги, войлоки, переметные сумки, мелочь всякую походную, три карты коганата разной степени достоверности и точности. А глядь, Денег уже и, и нет. Ладно. Всё на живное. Пришло золото, да и ушло. "Рук!" крикнул я в открытые двери таверны. "Пора выдвигаться". Иду. Кривой Рук явно был не в своей тарелке. Смутило его, что провожательно в поход вывалила почти вся старая гавань. Местный пахан отдал последние наставления Дори Крабу, который с десятком наёмников оставался на хозяйстве. и вышел на улицу. После чего все воины запрыгнули в седло, и наш сборный отряд во главе с кривым ругом покинул бандитский район. Фанфары труб не было, конечно, но провожали нас искренне. Впервые отряд из старой гавани отправлялся воевать за герцога, и народ проявил удивительный патриотизм. А мы не будем их разочаровывать и знать о том, что цель нашего похода не граница, А степь Ворам совсем не обязательна. Неспешно и с достоинством отряд прогорцевал по улицам. На воротах предъявили стражникам документы. Смотрите, не голодранцы, как и едут, а сам Кривой Рук, со вчерашнего дня действительный член гильдии купцов Штангарда на войну отправляется. Конечно, Кривой Рук человек опытный и мог скрывать свои мысли, но только не в этот момент. Лицо его выдавало полностью, и на нем проявилось такое самодовольство в смеси с умилением, что становилось понятно именно к этому моменту всю свою жизнь и шел кривой. Как мало ему надо для счастья, всего-то проехаться с достоинством по родному городу и поприветствовать самых богатых купцов Штангарда как равных. Сбылась мечта. Ну, с нами боги. Тронулись. За городскими воротами отряд уже ожидали. К нам пристроились Лука, Джока и проводник Бойко-Путимир. А к Кривому Ругу еще два десятка бойцов, по виду настоящие разбойники. Только полчаса, как выползшие из своего лесного схрона. Отряд у нас собрался разномастный, но люди в большинстве опытные. И я верил, что наши восемь десятков покажут себя в бою достойно. Сколько там... той охраны в караване будет пол сотни, ну сотня, и даже пусть две сотни. Всё одно. Мы их сделаем. Путь, которым проникнем в степь, разметили заранее. Рахия уже подступали к границе, и совсем скоро в порубежье закипёт кровавый и жестокий бой. Но нам туда не нужно. Мы двинемся к Эльмайнеру, ещё не вступившему в войну, и тихой сапой на мягких лапах Перейдём к границу на стыке трёх государств. Эти места издревле контрабандистами использовались. Пограничная стража там вроде как есть, но если знать, как правильно идти, то мы с ней даже не встретимся. А вот со степняками столкнуться могли. В самых древних времён так повелось, что кочует там одно не очень большое кочевое племя сагареков, получая небольшую мзду от каганов, от штангарда, гельмайнера.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 Так правильней. Первый день путешествия прошёл легко. На ночь остановились ещё засветло. Съехали с дорожного тракта в сторону и расположились на поляне с хорошим родником. После чего разбились на три группы: наёмники Кривого Руга себе, разбойники бандитского вожака Бергуса рядышком, а мы чуть в стороне от тех и других. У каждого свой порядок: свой караульный на ночь, свои кошевары и продукты. Мы вместе и в то же самое время врозь. Но это пока. Дорога все расставит на свои места. Правда, с разбойниками проблемы будут. Вон как на винишко дрянное припали, и песни горланят. Так что, может быть, даже сегодня с ними столкнемся. Впрочем, это все не так важно, и при нужде мы их придавим. На свой десяток развели два костра. Кашеваром у нас Триша.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 Над нами возвышался боба, правая рука разбойного атамана Бергуса. Говорят, профессиональный головарез и убийца. Посмотрим, кто таков. Нас проверяют на прочность. Я огляделся, так и есть. Все с любопытством уставились на нас. Интересно воинам, как же мы себя поведём. Смотрите, нам не жалко. И не говорите потом, что не видели, а то ведь наш горбун парень быстрый и жёсткий. Горбат встал на ноги, стряхнул с себя остатки каши и чуть приподняв подбородок, кивнул в сторону Боббы. Ламин. Мне его убить можно? Почему бы и нет? Я пожал плечами. Препятствий к этому не вижу. Тогда я его убью, спокойно сказал Горбон. Вы чего? Вы мне все пожизни должны со плеки, взревел разбойник. Да я вас Договорить он не успел.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 Пламен, идите сюда. Ещё раз всё обсудим относительно предстоящего похода. Я подошёл к кривому ругу и подсел на скатанный под для костровой войлок. Следом в круг света влетел вожак разбойников Бергус, крепкий и стройный мужчина, эдакий франт и благородный разбойник, разодетый в пошитую на заказ одежду из дорогих тканей. Он сел напротив кривого руга и с трудом сдерживая смех, наклонился ко мне. Отлично, ваш горбун бобу сделал. Увидев моё удивлённое лицо, разбойник пояснил: "Этот гад банду под себя подмять захотел. Давно уже воду мутит. Так что без него спокойнее. С меня прочитается. Потом обговорите свои дела", буркнул Кривой Рук и расстелил на траве карту. "Думать надо, как пойдём в степь. Так ведь определили уже всё". Я подвинулся ближе к карте. 5 дней до Норгенгорда. От него 3 дня до границы. Проскакиваем владения Сагареков, там два конных перехода и выходим на простор, где ловить нас просто некому. Ещё 10 дней пути, и мы будем у переправы через Атель, после чего ждём караван, улуччаем удобный момент и наносим удар. Так-то, ну так. Кривой Рук почесал затылок. Но может, есть и другой путь? Например, через Горбонские холмы.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 Начался настоящий поход. Каждый боец уже определился, как ему удобнее передвигаться, всё уже было уложено, и можно сказать, что вчера примерялись к дороге, а сегодня уже её прочувствовали. 5 дней до Норгенгорда прошли как им и положено. Переход, отдых, вновь переход и опять отдых. Проблем нигде не возникало, и вид военного отряда, передвигавшегося в сторону от основных боевых действий, никого не смущал.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 и находятся на службе герцога. От стражников отделился десятник, старший на посту, и потребовал: "Бумагу предъяви". Документы были предоставлены, вопрос решён, и нас впустили в город. За сутки мы сделали всё, что хотели, и вновь двинулись в дорогу. Прошло ещё 3 дня, и перейдя брод в верховьях быстриши, мы оказались на враждебной территории. Оставалось самое, на мой взгляд, трудное. проскачить степи, по которым кочевали сагареки. В окаки они не очень, оружие, как говорили наши проводники, плохое, да и многочисленностью своей похвастаться не могли. Единственная причина, почему их до сих пор никто не уничтожил, это бедность степняков. А ещё то обстоятельство, что земли вокруг бесплодные и безводные холмы, растянувшиеся ниткой вдоль границы Эльмайннера, никого и никогда не интересовали. В голову отряда выдвинулись проводники: контрабандист Белик и купец Бойка Путимир. И по известным только им тропам мы направились на северо-восток. Весь расчёт был на то, что сагарейки в это время года всегда кочуют дальше к северу, а здесь, если есть кто, что маловероятно, пара патрулей в несколько сотников. Прошёл один день, за ним второй, и наш отряд, так и не встретив ни одного человека, меновал угрюмые и негостеприимные земли племени сагарегов. После чего наконец-то мы вступили в места, которые раньше принадлежали дромскому каганату. Эх, тоскливо кивнул он во окрестностях взглядом произнёс купец Путемир. Какая здесь земля. Это сейчас пустынно. Лет семь уже. А раньше жизнь тут кипела. Ведь это самая благодатная земля на всём свете. Смотри, пламен. Трава выше пояса. Хоть в зиму скотину на выпаса выгоняй, быки за всегда даже самый глубокий снег раскидают и своё стадо прокормят, а черество и дромы сыты были. А вон ягоды, и сколько их, весь куст улеппом. А ниже опустись, тут тебе и земляника с клубникой, да всё, что душа пожелает. Бывало, зайдёшь в траву, раздвинешь её руками, И горстями ягоды в корзину скидываешь. И грибов здесь много, да разных. А какой мёд в этих краях? Вы-то не помните, малыми ещё были, когда эти благословенные прородители нашим сварогам места покидали. А я ничего не забыл. И он мне мёд этот бывает до сих пор на чамесница. А ты отсюда, Бойко, спросил я купца. Да! 2 дня пути дальше к северу, приток Отиля, речка Медведка. Там городок наш стоял, Броды. Не подчинились горожане рахам, а за это наказание одно смерть на алтаре. Вот только из всего городка в 1000 человек ни одного живьём не взяли. Люди предпочли умереть, но не сдаться. А как тут с охотой? Прокормимся, если караван долго ждать придётся, перевёл я Дему. птиц и много. Так что не пропадём. Утки и лебеди, гуси и журавли, куропатки и тетёрки, а ещё дрозды степные. Тут без всяких охотничьих навыков можно птицу бить обычными палками. И поверь мне, я не вру. Не для красного словца я это говорю, а потому что так оно и есть. Кроме этого, рыбы в реке много. Днём-то, конечно, таиться в балках придётся. Хотя мимоходом обывают в этих местах патрули конные. Но ночью по рыбачить можно запросто. Мы бывало по детству сети, как затянем, то тут тебе и всё. А сётр, лещ, селёдка, налим и судак. Благодать. Скажи, купец. Вот мы с тобой разговаривали о наших родителях. А ты кого-то из них знал? Нет? Утемир пожал плечами. Кто я, кто они? Разные слои населения. И тут дело не в том, что они при дворе Кагана, а я был молодым приказчиком в Орисе, ибо все дромы родня друг другу. Просто не встречались. Правда, отца твоего раз мельком на параде видел. Все же командир первой сотни, первого гвардейского полка, зять правителя. Некоторое время мы ехали молча. Купец вспоминал молодость, а я размышлял о нашем будущем. Раскидывал ситуацию и так, и эдок, пока наконец не спросил Путемира: "Как думаешь, Вернигор, сын Баламира, жив?" "Вряд ли", горько усмехнулся купец. "Если бы он уцелел, ты уже бы объявился". Предугадывая мой следующий вопрос, он сказал: "Получается, что вы трое единственные претенденты на престол Кагана?"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 которого мы допрашивали в доме мадам Эрмины Хайлер, который забыл своё имя и отзывался на Менделла Тупицу. Сколько их ещё таких отчаявшихся и предавших свой народ. А ведь придётся убивать предателей при первой же возможности, причём безжалостно, показательно и жестоко. На пятый день пути наше спокойное и размеренное путешествие закончилось.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 Мы как раз за курганом, враги нас не видят, и мы столкнёмся с ними лоб в лоб. Мой полукровка мчался вперёд как стрела. Запах его пота смешивается с моим, а тугой воздух стегал и бил в лицо. Всё смешалось внутри меня: азарт, предчувствие боя, ярость и даже какое-то безбашенное веселье. Наш отряд выметнулся из-за древнего кургана, наверняка видевшего не одну схватку, и тут же грудь в грудь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 закричал я в запале, кидая арбалет на сидельный крюк, и горяча своего жеребчика Кызылкуша, что значит красная птица, и он своей мощной грудью сбивает невысокого вражеского конька, оказавшегося на пути. Ай, молодца жеребчик, даже успел ещё кого-то из степняков за ногу цапнуть. Всего миг длилась сшибка, и мы, пробив неровный вражеский строй, проскочили через него. Повод влево, разворот.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 «Ага», — подумал я, — «сейчас найдешь ты в этом месиве кого-то живого?» «Это вряд ли». Однако я ошибался. Нашлись выжившие боросы. Три человека. Правда, двое совсем плохие. У каждого рана тяжелая и пара переломов. Но один ничего так целехонький и только прихрамывал на правую ногу. Оказалось, что это его Кызыл Куш за ногу во время боя ухватил. «Путимир!» Окликнул я тяжело дышащего грузного купца, хоть и убавившего за время нашего похода вес, но не так, чтобы очень. Борасы, наше наречие, понимают? Да, да, понимают. Сколько лет под дромами прожили. И говорят хорошо, ответил он, обтирая грязным рукавом красное лицо. Я подъехал к кривому рогу, который улыбался, и он сказал: "С поченным пламен. Ты взял первую вражескую кровь?" Нет, отозвался я, спрыгивая с козёлкуша. Когда до Раха доберусь, тогда это и ты будет в ражеская кровь, а сегодня случайные люди, попавшиеся на пути. Случайные или нет, а расспросить их надо. Кривой Рук тоже слез с коня, подошёл к пленнику и обратился к нему. Ты понимаешь меня? Крамец, стройный парень лет 20 с правильными чертами лица, чуть поморщился, когда наступил на правую ногу.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 Или лёгкая смерть. Ботьте вы прокляты, выдохнул пленник. Спрашиваете, чего хотели? Что вы здесь делали? Война. Старейшины нас в поход не взяли, молодые говорят. И мы решили сами на штангард сходить. Вот видишь, кривой рук ухмыльнулся. А говоришь, что мы грабители. Военных отрядов в округе много? Три сотни в крепости Сабарак, полсотни в Ченкере. и две сотни на рудниках в Карморе. Если потребуется, то местный Тархан и Худа-бен-Назир может три тысячи всадников по всем кочевьям нашего района поднять, а если свое слово скажет Этальбер-Яныю, десять тысяч боросов по всей области поднимется. Лучше бегите отсюда, штангарцы. Поручив пленника Джока, который точно знал, что еще можно у него узнать, мы отошли в сторону. «Повезло нам». Заметил кривой. Молодняк Боросов за поживой пошёл. Никто их искать с не будет. Значит, вперёд, за золотом, улыбнулся я. Как думаешь? Рук хлопнул меня по плечу и сказал: "Думаю, что да. Нам везёт. И останавливаться на полпути не будем. Только вперёд".